Повернувшись опять к аналою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити и, потребовав руку Левина, надел на первый сустав его пальца: Обручается раб Божий Константин, рабе Божией Екатерине, и, надев большое кольцо на розовый, маленький, жалкий своею слабостью палец Кити, священник проговорил тоже. Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, и каждый раз ошибались, и священник шепотом поправлял их. Наконец, сделав, что нужно было, перекрестив их кольцами, он опять передал Кити «большое», а Левину «маленькое». Опять они запутались и два раза передавали кольцо из руки в руку, и опять все-таки выходило не то, что требовалось». Долли, Чириков и Степан Аркадьич выступили вперед поправить их. Произошло замешательство, шепот и улыбки, но торжественно умиленное выражение на лицах обручаемых не изменилось. Напротив, путаясь руками, они смотрели серьезнее и торжественнее, чем прежде. И улыбка, с которой Степан Аркадьич шепнул, чтобы теперь каждый надел свое кольцо, невольно замерла у него на губах. Ему чувствовалось, что всякая улыбка оскорбит их. «Ты, Бо, изначало создал еси мужеский пол и женский». читал священник вслед за переменой колец. «И от Тебе сочетовается мужу-жена в помощь и в восприятии рода человеча. Сам Убо, Господи Боже наш, пославуй истину на наследие Твое и обетование Твое, на рабы Твоя отцы наша, в коем ж дороде и роде избранные Твоя». Призри на раба твоего Константина и на рабу твою Екатерину и утверди обручение их в вере и единомыслии и истине и любви». Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, что все это было ребячество. И что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор, и теперь еще менее понимает, хотя это и совершается над ним. В груди его все выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза.